Тактическая голограмма окрасила еще один сектор, заполненного противником пространства в ядовито-розовый цвет, и на лице императора Оэао появилась злорадно-мстительная улыбка. Спецназ Содружества делал свое безжалостное дело. Как им это удавалось, остается совершенно неразрешимой загадкой, но эта часть плана, единодушно признанная имперским генштабом, лишенной шансов самоубийственной авантюрой, воплощается древними людьми с ужасающей хладнокровной точностью. Флагманские линкоры инсектората, возглавляющие кластеры тяжелых линкоров, исчезают в смертельных потоках перевозбужденных кварков вместе с огромными кусками близлежащего флота Альянса. Почти 600 флагманов инсектората в разных секторах системы Безымянной оказались одновременно атакованы человеческим спецназом. И это стало для врага полной неожиданностью. Идеальный паразит даже не мог предположить, что такое возможно. 30 тысяч затянутых в жуткую узловатую броню бойцов На скрытых полями преломлений десантных кораблях будут несколько часов терпеливо красться через забитое вражескими кластерами пространство, чтобы в одну и ту же секунду взять на абордаж флагманские линкоры. Противник представлял себе бой по-другому. Его несмертная армада высаживается в системе и одним ударом стирает в порошок чахлые силы Союза. Но на деле все вышло иначе. Армада Альянса высаживалась в системы безымянной в три волны и едва первые две закончили выход в реальный космос, незримый враг бросил свои полчища в атаку. Полтора миллиарда кораблей бесконечным океаном формации двинулись к Свободе-1, на ходу разворачиваясь для удара. В первой волне шли сотни миллионов истребителей, за которыми находились тяжелые линкоры главных калибров Ваарси, Тхасмоа и Гридрини. Идеальный паразит уже не делал разницы между своими порабощенными. Однако предыдущие поражения заставили его внимательней отнестись к военному искусству, и на этот раз в первой волне не было кластеров инсектората. Имеющие максимальную огневую эффективность на дальних дистанциях, войска инсов шли последними, что позволяло им оставаться вне зоны досягаемости оружейных систем Союза и при этом наносить прицельные удары по защитникам «Свободы-1» совместно с формациями первой атакующей волны. При подготовке плана сражения военный Совет Союза учитывал такой вариант развития событий как наиболее тяжелый. И сейчас все будет зависеть от того, удастся ли нам не позволить единой массе разношерстного флота врага произвести одновременный залп из всех орудий. Полтора миллиарда крупнотоннажных боевых кораблей в совокупности дадут выброс энергии настолько огромный, что он просто сметет силы Союза в считанные мгновения. Незримый враг понимал это не хуже и потому бросил все свои бесчисленные полчища в лобовую атаку. Когда до выхода на дистанцию удара армаде противника оставалось не более получаса, одиноко висящий вдали от свободы один крейсер «Русский» начал усиленный радиообмен с эльфийской группировкой, корректируя наведение и захват целей ракетными комплексами. Расчет удался. Идеальный паразит опознал ненавистный корабль своих злейших врагов, и передовая формация атакующих изменила курс, стремясь уничтожить человеческий флагман. На полпути к русскому корабли противника втянулись в скрытые полями преломления минное поле и понесли серьезные потери. Уцелевшие предприняли ускорение, но были встречены потоком серебряных слез и уничтожены. Тут же в системе безымянной открылась точка ноль перехода и появился корабль Мерхна, мгновенно атаковавший оказавшиеся без носителей частицы идеального паразита. Это взбесило незримого врага не на шутку. В сторону русского было направлено едва ли не полмиллиона кораблей, но дойти до цели им не удалось. Едва карательная формация отошла от основных сил армады на приличное расстояние, возле русского свернула поля преломления авианосная группировка содружества. Менее чем за три секунды неуклюжие цилиндры в форсажном ускорении сблизились с карателями и начали выпуск перехватчиков. Противник пытался сконцентрировать огонь на авианосцах Содружества, но было уже поздно. 600 тысяч перехватчиков разодрали в клочья карательную формацию за считанные мгновения, после чего вернулись на свои носители и авианосная группировка на предельном ускорении ушла в тыл к русскому. Такого плевка в лицо идеальный паразит вынести не пожелал. Первая волна атакующей армады разделилась на два потока, один из которых устремился к человеческому флагману. Но достигнуть дистанции дальнего удара он так и не успел. Атакующие наткнулись на позиции боевого флота людей, скрытые полями преломления. Передовая формация буквально врезалась в невидимые человеческие корабли и утонула в потоке серебряных слез. Мощнейший выброс энергии выбил людей из режима невидимости и взору порабощенных предстала сложная система оборонительных порядков человеческого флота. Люди выстроились в форме объемной девяти лучевой звезды, каждую из вершин которой составлял шеститысячный боевой флот древних, и понять, какой именно из двенадцати флотов настоящий, не представлялось возможным. Ложные флоты управлялись автоматикой и действовали согласно простейшей программе — держать позицию, поглощать вражескую энергию, перенаправлять ее на поддержание щитов друг друга и синтез антивещества. Серебряные слезы направлялись в сторону противника вне зависимости от дистанции по мере завершения синтеза. Настоящий же боевой флот стремительными бросками метался от одной вершины построения к другой, атакуя приблизившихся врагов короткими вылазками и возвращаясь обратно. Передовые формации противника понесли серьезные потери, и в этот момент имперский флот форсажным ускорением вышел из-под защиты орбитальных крепостей. Дельфийские тяжелые корабли произвели массированный ракетный залп, отправляя навстречу врагу более миллиарда живых термоядерных хищников и отступили прежде, чем противник успел поднять плотность огня до смертельной. Основную массу ракетного потока чужие расстреляли с дальней дистанции, но идеальный паразит проглотил наживку. Вместо одновременного удара по имперским позициям, армада расслоилась надвое и начала атаку в противоположных направлениях, стремясь раздавить людей и Дельфи массированным натиском. Но позиции имперской группировки располагались в зоне влияния К-генератора «Свободы-1», что не позволило порабощенным применить абордаж, а оборудованные малыми К-генераторами дельфийские корабли бесстрашно проводили вылазки и наносили короткие удары. В результате вместо единого удара первая волна армады завязала бой на двух фронтах, и незримый враг принялся перегруппировывать свои силы для более эффективных тактических действий. Первый эшелон разделился на порабощенных и марионеток. Первые продолжили атаковать войска Содружества и Империи вторые были направлены в обход Свободе-1 для удара планете в тыл. Вторая волна армады замедлила движение и перенялась дожидаться третью, полностью состоящую из инсов. После того, как они объединятся, удержать их совместный удар будет невозможно. Именно в тот момент, когда волны армады начали слияние, крадущиеся посреди забитого кораблями противника космоса вампиры достигли своих целей. Внезапный абордаж флагманских линкоров-носителей кварковых фугасов самоликвидации явился для идеального паразита таким сюрпризом, что он не сразу осознал всю полноту последствий человеческой диверсии. И теперь тактическая голограмма демонстрировала, как кластеры тяжелых линкоров-инсектората запоздало пытаются отползти от своих флагманов. Изображение то в одной, то в другой формации сменялось подрагивающим серым маревом, Огромные куски пространства исчезали в пурге помех, и автоматика теряла связь, заменяя картинку на ядовито-розовый туман, знак смертельной опасности максимальной степени. Ваше Величество! Медуза системы связи сформировала демосферу с изображением штабс-адмирала Иоау. зафиксированы еще 17 кварковых реакций. В ближайшие 10 секунд мы ожидаем еще 24. Кварканализаторы дают мощный спектр. и того 596. Центр второго эшелона противника поглощен искаженным пространством. На период до 70 минут наши сектора Солнечной системы отрезаны от него и от третьего эшелона Альянса. Расчеты сделаны с учетом доступной противнику скорости сближения. «Отрядам человеческого спецназа удалось покинуть опасные зоны», — уточнил император. «Очень немногим». Штабс-адмирал болезненно поморщился. Взлететь с захваченных флагманов смогло лишь две сотни вампиров. Две трети из них не смогло прорваться к позициям боевого флота Содружества. Альянс бросил на их перехват в общей сложности 50 тысяч истребительных кластеров. Силы древних слишком далеко и атакующие их подразделения противника слишком велики. Из границ оборонительного построения людям выбраться невозможно. Мы пытались послать несколько эскадронов навстречу вампирам, но плотность вражеского огня столь огромна, что нам тоже не удалось выйти из-под прикрытия крепостей. Зато сейчас первый эшелон противника временно лишился поддержки остальной армады Альянса. Дельфийский монарх внимательно вглядывался в тактическую голограмму. «На центральном участке фронта мы уступаем врагу в численности лишь втрое. Самое время провести контратаку, штабс-адмирал». Возьмите основной и фланговые резервы. Слушаюсь, Ваше Величество», – отрапортовал Иоау и покинул императорскую чистоту. Через минуту штурмовые дивизионы ракетных крейсеров при поддержке линкоров бросились в атаку, и навстречу осаждающим Дельфийские крепости формациям противника устремился океан из сотен миллионов живых ракет. Участок главного удара Альянса густо окрасился термоядерными вспышками и на командной частоте прозвучал приказ штабс-адмирала «Флоту и цитаделям выпустить все имеющиеся истребители». Среди исполинских ядерных разрывов заребили россыпи чернильно-черных точек и император перевел взгляд выше по тактической голограмме, туда, где высоко над плоскостью эклиптики безразличными ко всему изваяниями застыли боевые кристаллы Мерхна. Полтора десятка механоидов тускло мерцали гранями, разбрызгивая по всей солнечной системе бездонно-черные капли. «Дети казнят частицы незримого врага, оставшиеся без порабощенных жертв», так охарактеризовал это хранитель Реулов. Его определение прижилось во флотах Союза быстрее, нежели научные трактовки. Отчаянная контратака кипела более получаса, и имперским подразделениям удалось рассечь противника надвое. Порабощенные понесли большие потери, их влияние на Мария не так ослабло, и те дрогнули, отползая на фланги. Дальше развивать атаку стало опасно. Вскоре основные флоты армады Альянса обойдут смертельно опасные участки пространства, сожранные кварковыми реакциями, и дельфийские позиции подвергнутся новому мощнейшему удару. К этому необходимо подготовиться, потрепанными силами оборону не удержать. штабс-адмирал Император вышел на связь с начальником генштаба. «Командуйте отступление. Всем подразделениям отойти на линию оборонительных сооружений и срочно приступить к ремонту. Рэп-дивизионам максимальное воздействие на противника. Не прекращать трансляцию меморандума». Вряд ли много кто из марионеток идеального рискнет ослушаться порабощенных и примкнет к союзу сейчас, когда нас мало и мы окружены бескрайним океаном их кораблей. Но 13 считает, что трансляция меморандума должна вестись постоянно. Что ж, если кто-то решится покинуть войска идеального и перейти на нашу сторону, это большая удача. Появится лишний боевой корабль в этом сражении, защищающий тылы и свободы один. Император Оэао посмотрел на позиции Риулов. Там бушевала яростная битва. миллионы флот Синода при поддержке легких кораблей представителей Альянса, примкнувших к Союзу упорно отражал атаки марионеток идеального паразита. Узкие длинные потоки вражеских формаций извивались вдоль границы минных полей, закрывающих подступы к кварковым фугасам, и постоянно подпитывали силы атакующих. Флот Риулов поредел на 30%, но все еще удерживал оборону. Враги не могли атаковать мощным кулаком, и это вынуждало их сходиться с войсками Синода на равных. Кроме того, Позиции Риулов и перебежчиков располагались внутри зоны влияния «Свободы-1», и незримому врагу приходилось штурмовать их силами марионеток. А без порабощенных их решимость была не столь безгранична. Жаль, что нельзя расположить под влиянием планетарного К-генератора все силы Союза. Миллиард кораблей инсектората просто расстреляет нас с безопасной для себя дистанции «Связь с хранителем Риулов», — распорядился император. Медуза связи вспыхнула изображением. «Внимаю тебе, император Дельфи!» Яурурис стоял посреди залы воззрения флагмана Синода. Обзорные экраны были отключены, повсюду виднелись следы взрывов, копоть и кровавые ошметки. Его жреческие одежды обогряли потеки разноцветной крови. Десятка три могучих стражей Синода выносили прочь трупы чужих. Над ними с победным урчанием сновали силуэты лемов. «У вас все в порядке, Хранитель?» Дельфийский монарх окинул взглядом залу воззрения. «Требуется помощь? Действия человеческого спецназа подарили нам передышку. Я имею возможность отправить к вам флотилию поддержки». «Сияя преждевременно», — возвестил рогатый гигант. «Пока мы удерживаем оборону своими силами. Полчаса назад врагам удалось прорваться к флагману Синода, но мы перебили абордажников. Сохрани свои войска при себе». «Скоро незримый враг выместит на тебе свою ярость!» «Так поведал Великий. Ириулы уже готовятся к новому удару. Мы перебросим к тебе 4 миллиона истребителей из числа наших сторонников из Росальянса». «Вы разговаривали с командующим Тринадцатым?» Император обернулся к дальней части тактической демосферы, транслирующей дрожащие помехами месиво из залпов, вспышек и разрывов. «Где-то внутри этого ада еще сражается боевой флот Содружества». Ответствовал я Рурис. «Оператор на пути к своим воинам. Синод благодарен своему союзнику за предложение помощи. Истребители прибудут в свое распоряжение через полчаса». Дельфийский монарх кивком головы выполнил короткий поклон и отключился. Он жестом подозвал к себе генерал-адъютанта и приказал предпринять очередную попытку связи с командующим древним боевым флотом Содружества. На этот раз связь удалось установить.